Глава 13, День 6. Мне снился странный цветной сон. Он состоял из обрывков и воспоминаний. Все началось с кратеров, в мы с Кононом прибыли на дрезине. Мы так громко смеялись, что разбудили эхо. Потом, спустя много дней, мы оказались в этом же месте. Вокруг цвели голубые цветы, похожие на гортензии. Нам было хорошо, и мы были близки. После привиделся фундаментальный ярус бар, поющий поэт, читающий боярд, а рядом с ним хуфи от чего-то сокровавленным лбом. Айзек набивал себе татуировку на предплечье слово отступница. За этой картинкой явился образ лив. Клацнув белоснежными зубами, она ухмыльнулась мне и, развернувшись, ушла прочь, оставив меня замерзать в холодной пещере, в которой вдруг объявился огромный серый волк размером с медведя. Он стал заботиться обо мне, и благодаря этой заботе я не только выжила, но стала возрастать в своей силе. Я резко распахнула глаза от ощущения легкого постукивания по плечу. Утренние сумерки только начали разливаться по пространству падока, надо мной стояла дикая и аккуратно постукивала моё плечо оперением стрелы. «Просыпайся! Пора!» Утро было серым, Но едва пробивающиеся через плотную пелену облаков лучи солнца, скользящие с востока, давали хотя бы слабую, но все же надежду на теплый день. Мы дошли до мастерской, дверь которой запиралась всего лишь на деревянную палку, вставленную в специально предусмотренный в откосе паз. Войдя внутрь мастерской, Дикая сняла со стены один лук и один колчан, который сразу же ловко наполнила двадцатью пятью стрелами после чего протянула их мне вместе с практически пустым, мешковатым рюкзаком, содержимое которого я не стала проверять. Просто поочерёдно повесила на спину все протянутое мне. «Не обольщайся», — встретившись со мной взглядом, вдруг нарушил тишину охотница. «Скорее всего, это твой первый и последний заход в темный лес. От чего это зависит?» Наблюдая за тем, как она берётся, стала пустую пластмассовую десятилитровую бутыль, решила уточнить я. От того, как пройдет сегодняшний день. После будет принято решение относительно того, зайдешь ли ты в лес снова. И кем же оно будет принято? Мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос, поэтому я задала его с лёгкой хмылкой на губах. Но ответ оказался не таким, какой я ожидала услышать. Оно будет принято мной, тобой или теми обстоятельствами, с которыми мы сегодня столкнемся. Я думала, что после первого варианта иных не последует, но они последовали. И это напрягло меня даже больше, чем если бы вариантов не было названо вообще. Мы зашли в первую полосу темноты леса. Ощущение было такое, будто из предрассветных сумерек мы нырнули прямиком в вечерние, где-то между, потеряв полноценный день. Пройдя около ста метров вглубь леса, я оглянулась но уже не смогла рассмотреть поляну из-за густо растущих сосен, елей и еще каких-то очень странных деревьев, пород которых я не могла определить, потому как впервые видела подобное. В той части Канады, в которой я родилась, жила и выживала, подобных деревьев не росло. «Расслабься», — видимо, заметив мой брошенный назад взгляд и после его блуждания по макушкам подпирающих небеса деревьев, вдруг подала голос дикая. И я отметила, что, мешаясь с лесной глухотой, ее голос зазвучал неестественно приглушенно. Внутри повеселее. Первая полоса метров пятьсот — сплошная хвоя, но дальше пойдет в большинстве своем лиственница, так что в солнечную погоду в глубине леса достаточно дневного света. Она сказала мне расслабиться, но сама была напряжена. Я видела это по ее аккуратным шагам, виртуозно выбирающим наименее шумную область для постановки стопы потому как она прислушивалась и бросала взгляды по сторонам, по ее рукам, лука нанесла не за спиной. Заметив эту деталь с луком, я решила тоже взять в руки свое оружие и сняла его с плеч. В кустах шуршали мыши, под ногами хрустели бурые еловые иглы, где-то над головой периодически подавали громкие пения, большие, походящие на короткие вскрики, неизвестные мне птицы, которых я никак не могла выхватить взглядом. Расслабиться не получилось. Мы остановились примерно спустя 500 метров, ровно в том месте, в котором хвойная полоса резко прерывалась, уступая место лиственнице. Здесь были хаотично разбросаны высокие, поросшие густым мхом темно-зеленого цвета камни. Где-то совсем рядом слышалось едва уловимое шуршание воды. Остановившись, дикая обернулась к хвойной полосе и, закрыв глаза, около 10 секунд прислушивалась. Когда же она открыла глаза, по ее проскользившему мимо меня взгляду я поняла, что пока что беспокоиться не о чем. Убедившись в безопасности обстановки, Дикая поспешила зайти за ближайший к нам высокий камень, и я последовала за ней. Как только мы оказались по другую сторону камня, я сразу же увидела источник воды. Он пробивался прямо из середины каменной глыбы. Осмотрев поверхность каменной породы, Я сделала вывод, что, скорее всего, вода, выходя из-под земли, проходит через полое нутро камня, после чего вытекает из его бока. В камень был вбит железный колышек, по которому вода медленно стекала в почти под завязку заполненную десятилитровую бутыль, похожую на ту, что дикая взяла с собой в лес. Отставив почти полную бутыль в сторону и плотно закрутив ее, Тринидад подставила под колышек пустую бутыль и дважды проверила ее устойчивость. «Источник слабый», — заметила я. «Чистый и единственный», — добавила Дикая. «Других источников я так и не нашла за все время своего пребывания в падоке». С этими словами она протянула руку за невидимую мне сторону камня и вдруг вытащила из-за нее литровую бутылку, наполненную водой лишь на 80%. «Десять литров набегает за сутки. На обратном пути заберем полную бутыль и принесем ее в падок». В следующий день вернемся сюда с пустой бутылью и заберем уже полную эту. Чтобы не расходовать жизненно важную для обитателей лагеря воду, охотникам лучше пить в лесу». С этими словами она перелила воду из бутылки в свой термос. «Термос только один, так что если захочется пить, мы и к ним не». «Дай сейчас». Она протянула мне термос. Пока я пила, я заметила, с каким напряжением она прислушивалась к округе и вглядывалась в кусты. Как будто целенаправленно искала что-то определенное, и с облегчением не находила искомое. Я же привыкла видеть ее самоуверенной, так что ее напряжение заметно нервировало меня. День только начался, а мне уже было не по себе перед его продолжением. Все в порядке? Протянув термос обратной дикой, решила уточнить я. Если заметишь что-то странное, не забудь дать мне знать до того, как станет поздно. С этими словами, забрав термос из моих рук, дикая уверенно зашагала вглубь леса. Что значит поздно? Сжав свой лук еще крепче, я поспешно последовала за своим проводником.